Примечание. История моего побега из тюрьмы Республики Венеции, именуемой Пьемби, написанная в замке Дукс в Богемии в 1787 году. Эта книга была написана Казановой на французском языке и опубликована в Лейпциге у Ленобль де Шонфиальд в 1788 году. Это оригинальное издание, которое в настоящее время является большой редкостью, было полностью перепечатано в 1884 году, Бордо, Шерла в Мокет. Данное издание основано на этом тексте. Мы сохранили итальянизмы Казановы, который писал в истории моей жизни. Я пишу по-французски а не по-итальянски. Поскольку французский язык более распространен, и правы будут пуристы, которые возьмутся меня критиковать за то, что в моем стиле встречаются обороты, присущие моему родному языку, если это затрудняет для них восприятие смысла. Греки наслаждались речами Теофраста, несмотря на выражения, присущие его родному Эрезу, а римляне чтили Тита Ливия. Несмотря на то, что родом он был из Павания. Примечание. Теофраст, 371-286 годы до нашей эры, знаменитый греческий ученый, называемый отцом ботаники, родом из города Эреза на острове Лесбос. Он был превосходным оратором и, по преданию, за свое красноречие получил от Аристотеля прозвание Теофрастус, Что значит божественный оратор? Оно заменило его первоначальное имя Тиргамозд. Был самым любимым учеником Аристотеля, а после смерти учителя стал во главе школы перипатетиков. Тит Ливий. 59 год до нашей эры, 17 год нашей эры, родом из Павания, современная Павия один из самых известных римских историков, автор чаще всего цитируемой «Истории Рима от основания города». Конец примечания «Если мои сочинения интересны, то я могу, как мне кажется, претендовать на такое же снисхождение. К тому же вся Италия наслаждается сочинениями Алгоротти, хотя они пестрят галлицинизмами». Примечание. Граф Франческо Алгородти (1712—1764) годы итальянский философ и искусствовед. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Октябрь 2021 года. Звукорежиссер Ирина Транковская